«Никогда я не буду больше позировать вам, Бесел! Это невозможно!» Почти крикнул Дориан, отступая. Художник удивленно посмотрел на него. «Это еще что за фантазия, Дориан? Неужели вам не нравится портрет, который я написал? А, кстати, где он? Зачем его заслонили экраном? Я хочу на него взглянуть, ведь это моя лучшая работа. Уберите ширму, Дориан». «Какого черта ваш лакей вздумал запрятать портрет в угол? То-то я, как вошел, сразу почувствовал, что в комнате словно чего-то не достает. Мой лакей тут ни при чем, Безил. Неужели вы думаете, что я позволяю ему по своему вкусу переставлять вещи в комнатах? Он только цветы иногда выбирает для меня, и больше ничего. А экран перед портретом я сам поставил. В этом месте слишком резкое освещение». Слишком резкая? Не может быть, мой милый. По-моему, с а м о е п о д х о д я щ е е Дайте-ка взглянуть. И художник направился в тот угол, где стоял портрет. Крик ужаса вырвался у д а р и а н а Одним скачком опередив б э з е л а он стал между ним и экраном. м б э з е л сказал он, страшно побледнев. «Не смейте! Я не хочу, чтобы вы на него смотрели!» Вы шутите? Вы запрещаете смотреть на мое собственное произведение? Это еще почему? Только попытайтесь, Безил. И даю вам слово, что на всю оставшуюся жизнь перестану с вами встречаться. Я говорю совершенно серьезно. Объяснять ничего не буду. И вы меня ни о чем не спрашиваете. Но знайте, если вы... Только троните экран! Между нами все кончено!» Художник стоял как громом пораженный и во все глаза смотрел на Дриана. Никогда еще он не видал его таким. Лицо Дриана побледнело от гнева, руки были сжаты в кулаки, зрачки метали синие молнии. Он весь дрожал. «Дриан! Молчите, б э з е л «Господи!» «Да что это с вами? Не хотите?» «Так я, разумеется, не стану смотреть», — сказал художник довольно сухо и, круто повернувшись, отошел к окну. «Но это просто дико!» «Имейте в виду, осенью я хочу послать ее в Париж на выставку и, наверное, понадобится перед этим заново покрыть ее лаком». Значит, смотреть ее я все равно должен. Так почему бы не сделать это сейчас? На выставку? Вы хотите ее выставить? Переспросил Андриан Грей, чувствуя, как в душу его закрадывается безумный страх. Значит, все узнают его тайну. Люди будут с любопытством глазеть на самое сокровенное в его жизни. Немыслимо! — Что-то надо тотчас же сделать, как-то это предотвратить. Но как? — Да, в Париже. Надеюсь, против этого вы не станете возражать, — говорил между тем художник. — Жорж Пти намерен собрать все мои лучшие работы и устроить специальную выставку на улице СЭС. Откроется она в первых числах октября. Портрет ы увезут не более как на месяц. «Думаю, что вы вполне можете на такое короткое время с ним расстаться. Как раз в эту пору вас тоже не будет в Лондоне. И потом, если вы держите его за ширмой, значит, не так уж дорожите им». Дариан Грей провел рукой по лбу, покрытому крупными каплями пота. Он чувствовал себя на краю гибели. «Но всего лишь месяц назад вы говорили, что ни за что его не выставите. Почему же вы передумали? Вы из тех людей, которые гордятся своим постоянством, а на самом деле и у вас все зависит от настроения. Разница только та, что эти ваши настроения просто необъяснимые прихоти. Вы торжественно уверяли меня, что ни за что на свете не пошлете мой портрет на выставку, «Вы это, конечно, помните! И Гарри вы говорили то же самое!» д р и а н вдруг умолк, и в глазах его блеснул огонек. Он вспомнил, как лорд Генри сказал ему раз полушутя. «Если хотите провести призанятные четверть часа, заставьте б э з и л а объяснить вам, почему он не хочет выставлять ваш портрет». Мне он это рассказал, и для меня это было настоящим откровением. Ага, так может быть, и у Безела есть своя тайна. Надо выведать ее. Безел, у каждого из нас есть свой секрет. Откройте мне ваш, и я вам открою свой. Почему вы не хотели выставлять мой портрет? художник вздрогнул и невольно отступил. «Дариан, если я вам это скажу, вы непременно посмеетесь надо мной и, пожалуй, будете меньше меня любить, а с этим я не мог бы примириться. Раз вы требуете, чтобы я не пытался больше увидеть ваш портрет, пусть будет так. Ведь у меня... Останетесь вы. Я смогу видеть вас всегда. Вы хотите скрыть от всех лучшее, что я создал в жизни? Ну что ж, я согласен. Ваша дружба мне дороже славы. Нет, вы все-таки ответьте на мой вопрос, б э з и л Мне кажется, я имею право знать. Страх его прошел и сменился любопытством. Он твердо решил узнать тайну художника. «Сядемте, Дриан!» — сказал тот, не умея скрыть своего волнения. «И прежде всего, ответьте мне на один вопрос. Вы не приметили в портрете ничего особенного? Ничего такого, что сперва, быть может, в глаза не бросалось, но потом внезапно открылось вам? «Ох, — Ох, б е з е л скрикнул Дориан дрожащими руками, сжимая подлокотники кресла и в диком испуге, глядя на художника. — Вижу, что заметили. Не надо ничего говорить. — д р и а н сначала выслушайте меня. С первой же нашей встречи я был словно одержим вами. Вы имели какую-то непонятную власть над моей душой.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 незримо присутствовали в моем воображении, когда я творил. Конечно, я никогда ни единым словом не обмолвился об этом, ведь вы ничего не поняли бы. Да я и сам не очень-то понимал это. Я чувствовал только, что вижу перед собой совершенство, и оттого мир представлялся мне чудесным, пожалуй, слишком чудесным, ибо такие восторги и Душе о п а с н а е Не знаю, что страшнее, власть их над душой или их утрата. Проходили недели, а я был все так же или еще больше одержим вами. Наконец мне пришла в голову новая идея. Я же ранее написал вас Парисом в великолепных доспехах и Адонисом в костюме охотника со сверкающим копьем в руках. Венки из тяжелых цветов лотоса Вы сидели на носу корабля императора Андриана И глядели на мутные волны зеленого Нила Вы склонялись над озером в одной из рощ Греции Любуясь чудом своей красоты В недвижном серебре этих тихих вод Эти образы создавались интуитивно Как того требует наше искусство Были идеальны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 Обаяние вашей индивидуальности, Которая предстала передо мной теперь Непосредственно, ничем не замаскированная. Но когда я писал, мне казалось, Что каждый мазок, каждый удар кисти Все больше раскрывает мою тайну. И я боялся, что, увидев портрет, Люди поймут, как я боготворю вас, Дориан, Я чувствовал, что в этом портрете выразил слишком много Вложил в него слишком много себя Вот тогда-то я и решил ни за что не выставлять его Вам было досадно Ведь вы не подозревали, какие у меня на то серьезные причины А Гарри, когда я заговорил с ним об этом, высмеял меня Ну да, это меня ничуть не задело Когда портрет был окончен, я... Глядя на него, почувствовал, что я прав А через несколько дней он был у в е з ё н из моей мастерской И как только я освободился от его неодолимых чар Мне показалось, что все это лишь моя фантазия Что в портрете люди увидят только вашу удивительную красоту И мой талант художника Больше ничего Даже и сейчас, мне кажется, Что я заблуждался Что чувства художника Не отражаются в его творении Искусство Гораздо абстрактнее Чем мы думаем ф о р м ы и краски говорят нам Лишь о форме и красках И больше ни о чем Мне часто приходит В голову, что искусство Гораздо большей Степени скрывает Художника, чем Раскрывает его Поэтому, когда я получил предложение из Парижа, я решил, что ваш портрет будет гвоздем моей выставки. Мог ли я думать, что вы станете возражать? Ну, а теперь я вижу, что вы правы. Портрет выставлять не следует. Не сердитесь на меня, Дриан. Перед вами нельзя не преклоняться. Вы созданы для этого. Я так и сказал тогда, Гарри. Дариан Грей с облегчением перевел дух. Щеки его снова порозовели, губы улыбались. Опасность миновала, пока ему ничто не грозит. Он невольно испытывал глубокую жалость к художнику, сделавшему... Ему такое странное признание и спрашивал с е б я способен ли и он когда-нибудь оказаться всецело во власти чужой души. К лорду Генри его влечет, как влечет человека все очень опасное. И только. Лорд Генри слишком умен и слишком большой циник, чтобы его можно было любить. Встретит ли он, д а р и а н человека, который станет его кумиром? Суждено ли ему в жизни испытать и это тоже? Очень мне странно, д а р и а н что вы сумели увидеть это в портрете. Вы и вправду это заметили? Кое-что я заметил, и оно меня сильно поразило. Но... «А теперь вы мне дадите взглянуть на портрет?» Дариан покачал головой. «Нет». «Нет и не просите, Безил. Я не позволю вам даже подойти близко». «Так, может, потом когда-нибудь?» «Никогда». «Что ж, может, вы и правы». «Ну, прощайте, Дариан». Вы единственный человек, который по-настоящему имел влияние на мое творчество. И всем, что я создал ценного, я обязан вам. Если бы вы знали, чего мне стоило сказать вам все то, что я сказал. Да что же вы мне сказали такого, дорогой б э з и л Только то, что вы мною слишком... Восхищались? Право, это даже не комплимент. А я и не собирался говорить вам комплименты. Это была исповедь, и после нее я словно чего-то лишился. Пожалуй, никогда не следует выражать свои чувства словами. Исповедь ваша, Безел, обманула мои ожидания. Как так? Чего же вы ожидали, д а р и а н Разве вы заметили в портрете еще что-то другое? Нет, ничего. Почему вы спрашиваете? А о преклонении вы больше не говорите. Это глупо. Мы с вами друзья, Бейзел, и должны всегда оставаться друзьями. У вас есть Гарри. Гарри! Гарри днём занят тем, что говорит невозможные вещи. А по вечерам творит невероятные вещи. Такая жизнь как раз в моём вкусе. Но в тяжёлую минуту я вряд ли пришёл бы к Гарри. Скорее к вам, Базил. «И вы опять будете мне позировать?» Не. Этого я никак не могу. Своим отказом вы губите меня, как художник. Никто не встречает свой идеал дважды в жизни. Да и один раз редко кто его находит. Не могу вам объяснить причины, б э з и л но мне нельзя больше вам позировать. Есть что-то роковое в каждом портрете. Он живет своей особой жизнью. Я буду приходить к вам пить чай. Это не менее приятно. Для вас, пожалуй, даже приятнее. До свидания, д а р и а н Очень жаль, что вы не дали мне взглянуть на портрет. Ну, что поделаешь, я вас вполне понимаю. Когда он вышел, Дориан усмехнулся про себя. Бедный б э з е л как он в своих догадках далек от истины. И не странно ли, что ему, Дориану, не только не пришлось открыть свою тайну, но удалось случайно выведать тайну друга. После исповеди б э з е л а Дориану многое стало ясно. Нелепые вспышки ревности и страстная привязанность к нему художника — в о с т о р ж е н н ы й дифирамбы, А по временам странная сдержанность и скрытность. Все теперь было понятно. И Дориану стало грустно. Что-то трагическое было в такой дружбе, Окрашенной романтической влюбленностью. Он вздохнул и позвонил Лакею. Портрет надо во что? Что бы то ни стало убрать отсюда Нельзя рисковать тем Что тайна откроется Безумием было бы И на один час Оставить портрет в комнате Куда может прийти Любой из друзей и знакомых